Маленький Калика улыбался. Сын хозяйки смотрел на гостя с восторгом, а друзья Калики расселись по скамейкам, признав его за старшего. Тем более, что многие узнали в нем известного в Боголюбове и Владимире Даниила, знаменитого своей ученостью, дерзостью и красноречием, за что и любил его княжич Изяслав, царство ему небесное, И побаивался, говорят, сам старый князь. Уж не чаял я тебя, Ростислав, увидеть. Князя разыскали, а тебя, думал, вороны расклевали, а ты вон жив-здоров. В плену я был, а там, может, лучше уж в земле лежать, как князь. Бывало, о том Бога молил. Душу словно выжгли. А помнишь, как раньше жили? Песни до костры. Легко, будто и не со мной-то было. А ты все такой же. Я рад тебе, Даниил. Этот юный мальчик теперь смущенно улыбнулся и потому показался особенно молодым, что так не вязалось с его словами. Но в те годы... Воина сажали на коня в семь лет, а Даниил, который сам-то был не намного старше, казался умудренным опытом мужем. Вот и нашли мы дом Ростислава, подумал местята, глядя на бражников. Он не говорил каликам, зачем пошел с ними. Вряд ли они верили, что в паломничество, но приняли его доверчиво и беспечно тем более, что мистято веселил их своей болтовней, хотя чаще все слушали маленького «Край-Калику», но, попав в этот край, они стали слышать от жителей, что где-то здесь, рядом, есть сокровенный город, что построил княжич Изяслав, о монастыре, тайном и чудесном, и даже про завида, которого здесь раньше видели. И вот теперь, случайно, Повстречали Ростислава. А такая бабка, как мать Ростислава, Больше всего подходит, Чтоб сторожить путь в сокровенный город. Только маленькому Калике, Может и удастся ее разговорить. Никогда в избе Ростислава Не было так весело и шумно. Этот вечер превратился в праздник. Калики, исходившие много земель, Столько диковинного видели и знали, что нельзя было понять, что лучше — их заманчивые рассказы или чудное балагурство Даниила. Вдруг Даниил поднялся из-за стола. — Хорошо с вами, но поеду. До свидания, братья мои. — Куда же ты в ночь? — Опасно, да и обманчива темнота. Звери рыщут, недобрые люди. Оставайся с нами. — О, нет... Я пойду своей дорогой. Ночи я не боюсь. Мне клёк от звериный даже люб. Ночь ведь тоже в дар вам, как чудо, правда, Калика? Я люблю ночную реку. Прощай, старик. Думается, мне, мы еще встретимся. Мы с тобой оба красно говорим, а два таких златоуста не потеряются, как две иголки в стогу сена даже на Руси-матушке, где каждый за словом в карман не полезет. Когда они вышли из избы, подул ветер, и Даниилу почудился запах гари. Тянуло ли со старого пепелища рядом, или то был запах какого-то иного дальнего пожарища? Нет ли зарева? — Зря едешь, Даниил. Гарью тянет, — сказал Калика. Лодку спустили на темную воду, и Даниил поплыл навстречу клекоту птиц, Звериному свисту и далекому тревожному гулу земли, Всему, чем исполнена ночь в диком русском лесу. Неверные и обманчивы ночи на Руси. Ростислав хоть и был молод, но уже хорошо знал, что это такое ночь. Ночь глушит шаги врагов, прячет их костры в темноте, И тщетно кличет вещий див. Внезапно и ни за что человек погибает. Ночью крадутся половцы к русским крепостям, И тщетно звенит вдали земля. Спят их защитники, и коварные люди Ночью поднимают меч на брата, Не любят светлого солнца нечистые дела людские. Полна опасностей, страшна ночь В стане вражьем, зловеще шумит Дикая степь, а еще страшной, Сказочной. Помнит он ту Безумную ночь. Он спит, Он бдит, он мыслью мерит Тропу к родной земле. Стукнула, дрогнула, зашумела Трава. Он знает, Он помнит кожей каждый шорох, каждый запах той ночи. Незнаемая безжалостная земля за спиной либо спасение, либо гибель принесет ему ночь. Тогда-то пришли ему на память слова ворожей. Каждый лист, каждая птаха была врагом или другом, и каждая травинка могла погубить или спасти. Щекотом ему птицы путь показывали Из земли незнаемой в землю русскую. Вспомнились ему рассказы бывалых людей, Ибо многие гибли в половецком плену, Но и многие бежали оттуда. Вспомнил он тот обряд и заговор, И прежде чем столкнуть похищенную половецкую лодку на воду, Упал на колени Опустил руки в холодную росу, зашептал слова волшебные: "Ты пусти меня, земля не моя, отпусти меня, степь незнаема. Ты возьми меня, земля светлая, ты спаси, помоги, земля родная, дай ты мне душу вещую, чтоб скакать мне горностаем к тростнику, серым волком по лесу". А ты, река, зачем отгородила меня от земли родной? Ты взлелей меня на волнах, постели зеленую траву на своих серебряных берегах, постереги меня гоголем на воде, чайками на струях, утками на ветрах. Затвори ты свой берег черному ворону, поганому половчанину. На пути его пусть ни птица не щелкает, ни трава не шелохнется, только змеи ползают. Сохрани меня, родная, от их глаз гоголем на воде, туманами на берегу, соколом, на ветру. И ведь помогло то старое заклинание. Видно, ни один несчастный шептал его, Когда бежал из степи. Ни одна птица не шелохнулась. А в родной земле только потерял он тропу. Лисицы брешут, дятел стучит. Все путь указывают. Как сейчас помнит. Спустил он лодку. Вдруг откуда ни возьмись, рядом волк. И того и гляди, завоет, и проснется поганый половец. Ты мне, брат, ты мне, друг, я тебя не трону, я тебя не обижу. Иди своей дорогой, я тебя не видел, ты меня не чуял. И повернулся зверь и ушел. Но ведь Даниил ни от кого не бежал. Что ему бежать из его дома? И хоть он и был дерзок, но не мог он замышлять жестокое и дурное дело, Зачем же он уехал в ночь? Долго не мог уснуть Ростислав. То ли болели еще не зажившие раны, то ли мучили недавние воспоминания. А если и забывался недолгим сном, то снилось ему, как скрипят телеги половецкие, и смотрит на него, понимающе большой степной волк с вещими глазами, И никак не столкнуть в воду спасительную лодку!» А Даниил медленно плыл по затаившейся темной реке. И когда весло погружалось в ее студенные струи, дробился серебристый лунный свет и звездное отражение. Справа темнел высокий берег, поросший лесом. Да, Ростислав был, конечно, прав. Он ни от кого не бежал и не замышлял дурного дела, а если так, то и ночь, и не время для плавания. Но Ростислав был слишком молод, чтобы понять Даниила, и ему страстно, безмерно захотелось выехать навстречу ночи с ее тревогой, опасными тайнами, с этим грозящим и предупреждающим криком птиц и сыроватым запахом цветов над водой. Плыть вдаль, чтобы увидеть, что там за поворотом! Дом Ростислава показался каликом, чуть ли не самым гостеприимным домом за всю их долгую дорогу. Мать ворчала, но приносила просимое сыном разносолы, Видно, старуха, несмотря на всю свою сухость, все же любила сына. И то правда. Он у нее один остался. А с тех пор, как он прибрел к ней весь такой оборванный, затравленный из плена, он ни разу не улыбнулся. То ли рана болела, то ли вспоминал своего князя, то ли эта старуха переживала болезненней всего, После княжеских палат родной дом казался ему убогим, а тут как рукой сняло. У Ростислава пропал хмурый взгляд. Он беззаботно смеялся и пил. И старуха кормила всех этих обтрепанных бродяг и нищих, хотя бы потому, что ее сын, давно смотревший на еду с отвращением и все о чем-то думавший, теперь пировал с ними и смеялся. И жадно слушал рассказы каликов, хотя они явно не были теми святыми отцами, известными благочестивой жизнью, каким поют хвалу монахи. Впрочем, маленький калика, который так не понравился ей в первый раз, оказался из них самым безобидным. Все другие, как думала старухи были нечисты на руку, грубы и вообще не лучше татей. Маленький же Калика был забавен. И видно, друзья хоть и относились к нему как к чудаку или юродивому, но все же признавали его за главу, ибо не было балагурой рассказчика лучше него, даже старуха по-своему привязалась к нему. Когда их село было еще оживленным, она не любила всех этих нездешних гостей, гнала их прочь от порога, и ее за глаза прозвали «Ведьмой». Ей казалось, что заманчивые рассказы странников обладают такой же страшной притягательной силой, как воды все куда-то бегущей реки. Старуха была дочерью богатого мужика, дом которого, находившийся в глубине лесной чащи, ломился от накопленного добра. И вот, когда она вышла замуж за веселого парня из прибрежного села, он, однажды не выдержав ее угрюмого нрава и наслушавшись предательских песен реки, ушел с нездешними купцами, бросив и дом, который ее отец укрепил и отстроил, и хозяйство, и троих детей, мал-мала меньше. В нужде они не жили. Отец не оставлял ее помощью, у нее всегда были работники-холопы, но только она, знавшая один путь, от вырубки отца до дома, боялась этих прельстительных и пагубных песен реки. Она как чувствовала, что они снова отнимут у нее что-то. Так и вышло. Видно, кровь отца... Старуха подозревала, что свекровь зачала его от какого-нибудь заезжего бродяги, иначе откуда в пахаре такая страсть к бродяжничеству сильна была в них. И один за другим... Стали уходить и исчезать ее сыновья. Последним ушел младшенький, Ростислав. И тут старуха не выдержала. Она, всю жизнь бегавшая от людей, запиравшаяся в доме, пришла к своей сопернице реке и стала вымаливать у нее не отнимать сына. Да, она ее не любит, но ведь прожила же всю жизнь у ее берегов река была беспечна и добра, как и ее старухин, бывший муж и сын, тронутый горем матери, ушел не на совсем, как другие, тайно, словно тати, а в младшую дружину к молодому князю. Ростислав с каждым странником слал ей весточки, а иногда гостинцы. И старуха, хоть и нехотя, и ворча, стала иногда пускать на свой порог заезжих гостей. Пришло несчастье. Правда, старуха и ее работники успели спрятать добро от половцев в старом доме отца, и пожар пощадил ее избу, но с тех пор их берег опустел. И, видно, горе сломило эту жесткую женщину, Только она стала тосковать в безлюдном месте, Вспоминать прошлое по ночам. Тогда-то и вернулся ее сын, Который, впрочем, лишь пугал ее своей мрачностью. Маленький Калика был ей непонятен, Так же, как эта река. Но он внес в ее дом что-то, К чему теперь старуха, сломленная горем, Вдруг потянулась, И однажды, когда ее сын пошел учить сотрапезников княжескому искусству ловы делать, она сидела на берегу и поведала свою историю маленькому Калике. Он прослушал все это, рассказанное сухим скрипучим голосом, очень внимательно и жалостливо. «Так ты боишься реки, старуха?» и ветра, и никогда не выходила дальше зарубки в лесу. Калика спрашивал, будто бабка-ворожейка, которая хочет понять, что болит и какую дать целебную траву. Странно, матушка, таких людей много, живут, боясь вступить за соседний холм, ничего не знают и не ведают, И потому их так легко дурачить всякими диковинными рассказами. А остальная часть Руси мечется, бродит. И вот однажды к тем, кто сидит в своем доме, думает, что он спрятался от всего мира, и никто его не тронет, приходят поганые, жгут дом, бьют детей, насилуют жен. А он думает кара Божья, бич Божий. А я, матушка, столько их сгоревших и разграбленных сел видел и понял, что дом мой, вся земля и все добрые люди на той земле, и реки, и ветер, только б душа была чиста. Калика бросил в воду веточку, и она поплыла к дальним неведомым берегам. Ты же, матушка, затворилась, как тот монах в пещере, сидит себе в келье и думает, что мир спасает. А по Руси ветер бродит, села горят, крамола, предательство встает, и несчастных много. Их жалеть надо. Бабка слушала внимательно, хотя и перестала уже понимать, Складную речь Калики. — Хочешь, я тебе скажу заговор от твоей тоски? Старуха жадно кивнула. Она так и подозревала, что Калика понимает в ворожбе. — Сын твой, мне думается, скоро уйдет. Он и тут оказался прав, как и всякий колдун. — Но ты не горюй, матушка. Калика ласково улыбнулся. Люди к вам снова будут заходить. Село-то, как ваше, дивно на холме стоит. Будто по пути в еще более чудный город или край. Он радостно кивнул ей, будто старуха сделала ему что-то хорошее. и Это ей он благодарен за красу их села. А ты, матушка, как увидишь странника хромого ли, убогого ли или красавца писаного, от нищего до князя, то ему поклонись и скажи, сын-то твой уже знает этот заговор. Мой дом, твой дом, зайди под мой кров, странник, и если тебя томит жажда, я напою тебя. Если ты голоден, вот тебе еда, все мое да будет твоим чужестранец». И пусть тебе будет мягка скамья и тепел мой очаг, И пусть твое горе отбежит от тебя в моем доме, И пусть слезы не омрачают твои глаза в этом доме, Ибо гость — великая радость для меня, И дом мой да будет тебе приютом. Войди же в мой дом, гостем будешь, И тогда каждый гость расскажет об этом доме другим, и люди придут к тебе и поведают о нем твоему сыну, и он чаще будет заходить, с каждым путником будет передавать тебе весточку. И люди утеплят твое сердце, ибо ничто так не помогает, как добрые люди рядом. Повтори, калика, те слова. И еще долго потом... Лежа на палатях и слушая песни калик, старуха повторяла про себя волшебное чудодейственное заклятие. «Мой дом, твой дом, будь моим гостем, чужестранец!» И местятие тоже не спалось. Как будто ничего нового не узнал местята, но почему-то ему все время казалось, что он был близок к чему-то важному, Какой-то тайне, которая рядом. Однажды в пути застал Любаву большой дождь, И, увидев маленькую деревушку и огонек крайней избы, Она подошла, но, замешкавшись, остановилась у крыльца. А зноб бил ее, и хотелось в тепло, но она стала замечать, что как-то странно смотрят на нее люди, будто не понимают, как говорить с ней, одежда ли ее. А в дорогу она надела то княжеское платье, что подарил ей Изяслав, хоть сейчас оно потрепалось, но казалось им странным или иное что. Когда она так стояла, не решаясь постучать, Какой-то человек воровский мелькнул, словно тень, и, схватив что-то, лежавшее у порога, спрятался за угол избы. Дверь распахнулась, и мужской голос ворчливо произнес «Остерегись, хозяюшка!» А женский тихо, убежденно ответил «Как так, добрый человек, хлеба не подать? Кто ж ему путь покажет?» «Знаешь ли, что за то бывает? За помощь беглому холопу а этот пёс смрадный, Акиблуд? Женщина молчала. «А я, может, сын княжеский? Может, и сам князь?» Но женщина ответила вдруг звонко и твёрдо. «А мне без разницы, князь ты или прост человек, а я баба нравная». «Женщина!» — заметив Любаву, выглянула из избы. «Ой, как промокла! Откуда ты такая? Заходи, у нас тут корчма, известная в Полоцкой земле, и разные путники бывают». Любава вошла и молча села на краешек лавки у очага. Хозяйка, оказавшаяся статной бойкой-молодицей, попробовала с ней заговорить, Но так как Любава не отвечала, поставила перед ней горшок с горячей кашей и подошла к другим путникам.